Итак, наш вельможа в роскошном бархатном камзоле и жилете. Бархат с геометрическим рисунком вошел в моду в 80-х годах. Смотрите, как точно художник передал богатый рисунок вышивки по обшлагам, карманам, манжетам. Цветы Шелком вышивали московские монахини, да так превосходно, что мы и сейчас можем о некоторых вышивках определенно знать, кто ее мастерица – Татьяна Завьялова или Наталья Красавина. Модных журналов не было тогда Павлуша, но образцы платья надевали на чучело, и чучело эти вывешивали на городские ворота. Скажу больше, братцы мои, Франция уже в те времена – начала диктовать Европе моду, и когда французский корабль шел морем с модными манекенами в выходном и домашнем платье на борту, даже воюющие из кадры прекращали пальбу и пропускали этот корабль. И у нас в России вся знать очень серьезно настроилась на моду. Гардероб и нового вельможи был до того обширен, что занимал не одну комнату. Платья передавались по наследству, их берегли все, начиная от великолепного орденского костюма, кончая шейными платками. Мода. И тогда, в XVIII веке, она не ограничивалась только платьем. Новое время. Петр вменяет в обязанность своим приближенным завести обычай устраивать у себя портретные галереи. В них собирали они портреты предков, родственников, покровителей и друзей. Картина эта, по-видимому, тоже могла быть для такой галереи, но мне думается, автор скрыл ее от посторонних глаз. Чаще всего в провинции один и тот же художник работал над иконописью и выполнял заказы местной знати. Так что, по-видимому, писал твою картину Богомаз или Альфрещик. Это Павел такой мастер, который расписывал внутренний интерьер церкви. Во-вторых, перед нами доска, а в то время художники создавали гражданский портрет уже на холсте. Во-вторых, сама манера письма. Я бы, братцы мои, поставил ее даже во-первых. Павел слушал Флора сначала в полуха, но четкая информация в его речах, по неволе обострила внимание Павла, развлекла его и чуть было не увела от конкретного огорчения. — Подожди! — остановил разговорившегося Флора Лаврентий. — Ты всерьез думаешь, что такой портрет, наша светлость-вельможа, — махнул рукой в его сторону Лавр, — повесил бы у себя в галерее, а? — Ни в коем случае, Лавруша. Думается мне... Портрет был заказан этому художнику и выполнен так, как требовал заказчик, в духе парадного портрета, возможно, на холсте, и висел наша светлость в ряду таких же мордоворотов. Но что-то у художника осталось невысказанным, засела у него в мозгу какая-то мысль, и уже не с натуры, а, скорее всего, по памяти, написал он только для себя, — Превосходное это произведение. Вероятно, и подписи не поставил, и держал где-то дома, возможно, даже прятал. Я бы определил это ярким образцом незаинтересованного творчества. Для парадного портрета зажигали в галерее люстры, канделябры с восковыми свечами, гости хвалили изрядного художника, придивное художество. Сколь же счастлива Русь талантливыми мастерами-живописцами и наш, поверь мне, Павлуша, в том славном ряду. Поглядите только, как удалось мастеру при всей условной, неживой, парсунной манере письма передать в портрете аристократическую амбицию заказчика, явно демонстрирующего орден, бравурность и горделивость его позы, выспренность, ярко выраженную сословность. Ведь первейшей задачей парадного портрета было превознесение модели. Симон Ушаков писал, что портрет является собой жизнь памяти, проповедь добродетели, выражение могущества, оживление умерших, возбуждение живых к подражанию. Есть некий сюжетный подтекст в этом двойном портрете. Написание старика Камердинера не в качестве декоративной детали, а как человека со своим характером и судьбой, как бы уравнивает его в отношениях с хозяином. Они оба имеют право быть моделями ради жизни памяти, для возбуждения живых к подражанию. «Я так благодарен». Мы с Лавром столько раз тебя добрыми словами вспоминали, Павел. Такое счастье было для нас — работать с этим портретом. Павел спохватился, суетливо полез в карман за конвертом с заранее приготовленными деньгами. — Да, вот деньги, — протянул он Лаврентию, — конверт. Спасибо, конечно. Это не нам спасибо. Это вон неизвестному художнику спасибо говори. Лавр... Руки за конвертом не протянул, и Павел заботливо определил его на подоконнике. «А может, все-таки и вам?» «Многозначительно и недобро», — спросил Павел. Сразу напряг, накалил в комнате атмосферу. Тут и без его вопроса уже стало жарко. «Ты что?» — не сразу догадался Флор. «Ты в своем уме, Павел?» Полюшкин. «А что?» — невинно улыбнулся Павел. Он словно и не разозлился вовсе, обмяк, стал совсем ручным. «Вы же работали? На нем раньше ничего не видно было. Одна копченая доска с трещинами и бледная физиономия». Павел, конечно же, почувствовал, что зря, не по делу он обидел эту дружную парочку, этих двух чокнутых бородатых святых, этих гавриков которые из жизни настоящей не видели, уткнулись в старые доски и балдеют. И чего я с ними сейчас толкую? Сделали свое дело и гудбай, чао, бомбины, хватит тут торчать. Плюс большой, конечно, что портрет сам по себе больших денег стоит, но как теперь на него посмотрит Бобров, трудно предугадать. С одной стороны, какое это сейчас имеет значение — Бобров достаточно умен, чтобы не связывать впрямую Полюшкина, своего первого фактически зама, с лакеем-предком на портрете. Но, с другой стороны, Павел был приятно удивлен, как вдохновенно отреагировал Бобров на его чистопородное дворянское происхождение. Что-то проскочило такое мимолетное, искристое, возвышающее над Самолетовым хотя бы. Но кто?» потянул тогда Дрюню раньше времени за язык. Да, теперь дрюнь его оборжет. Такую ржачку устроит. Полюшкин тоже не последний, правда, идиот. Родинку хотя бы замазать как-нибудь, жалобно попросил Павел, показывая на портрет машинально родня себя с тем жалким стариком и уже проектируя в уме, как хорошо было бы вообще замазать этого гнусного лакея старика за спиной великолепно одетого вельможи. Не согласится лавр, как пить дать, уже понял Павел. Ну что ж, пока деньги есть, найду халтурщика. Освобожу предка хотя бы от лишних деталей и подробностей, предугадал он свои действия на ближайшее будущее. «Даже родинку трогать нельзя», — искренне пожалел Павла, добрый Лаврентий, но совсем не за то, что жалел сейчас себя сам Полюшкин. «Завернуть?» — предложил Флор. Он решил закруглить эту нелепую встречу и уже минут пять во время бессмысленных переговоров вдумчиво расправлял на тахте белоснежную скатерть Полюшкиных. «Заверни», — разрешил Полюшкин. Утром в понедельник, уже совершенно спокойный, Павел позвонил Татьяне на работу. Как дела? Куда пропали? То да все, и постепенно подобрался к главной цели. Ты, сестренка, когда-то обмолвилась, что можешь посодействовать с реставратором. Что? Ну да, ну да. Портрет сделали, вернули. Но мне бы хотелось проконсультироваться у специалиста. Говорят, цены ему нет. Рядом? «Правда? Везет мне по понедельникам. Ну, ты говори с ним, говори, я подожду». «Нет, не кладу, понял». «Когда? Нет проблем. А куда?» «Старый Арбат? Найдем». «Записываю адресок, очень мило. Суббота в одиннадцать. Значит, в пупырышке не припозднюсь». «Невысокий, блондин. Тоже с бородой?» Хм, «Узнаю, конечно. Ну, спрошу» раз всякий укажет. Кто реставрировал? Это детали, это при встрече. Ты скажи, если возьмется осуществить мою, так сказать, идею, фирма за рублем не постоит. Ну, хоп, целую ручки, сестренка. ЦРРке обязательно передам. Забегайте, жми лапу, дрюни. Вот и все дела. Разом скинули проблему предка. Из разговоров с Флором и Лавром Павел уловил, что бывают так называемые поздние записи. «Потому что мастером уже нарисовано», — так понял Полюшкин. «Надо уговорить этого киношного художника сделать ту самую позднюю запись». «Двадцатый век по восемнадцатому. А что за хорошие-то деньги?» «Вельможу мы оставим», — добродушно размышлял Полюшкин. «Фиг с ним, с вельможей, пусть». А с лакеем надо разобраться. Вот если бы он, например, на картине убивал своего хозяина, как Иван Грозный своего сына, тогда другой разговор. Бунт против социального неравенства превосходно. Но с таким заданием Татьяниному художнику наверняка не справится. Что нам с ним остается? Всего-навсего делов том снять бремя фамильного сходства. Тут Павел хмыкнул. «Не с меня же, естественно, с лакея», — пояснил он сам себе. И даже подумал, что именно таким легким игривым выражением своей просьбы, именно в такой ее форме он непременно расположит к себе светлобородого мастера кисти и еще чего там у него есть для кино. «Бобров хоть и умный мужик, а к потомку слуги чувство своей непременно ослабит» ослабит убеждал себя полюшкин самолетову и на секунду нельзя показать захлебнется от радости дрюня тут не такая язва как самолетов но и легкое удовольствие получит не на один день даже мухи не покажу твердо решил павел и принялся за текущие дела тем временем предок с барином лежали себе в машине Как вынес бесценное это сокровище Павел от Лаврентия, не жалея белой скатерти, в которую очень аккуратно Флор завернул настоящий шедевр, работу неизвестного пока художника XVIII века, так в раздражении и пропихнул портрет Полюшкин под запаску на дно багажника. Который день возит в «Жигуле» Павел Полюшкин своего предка. Вроде и думать о нем не думает. А такое нелепое ощущение, будто в багажнике тайно скрывает он жертву своего преступления. Тут сосед во дворе попросил у него насос. Павел по привычке открыл багажник и сразу увидел грязный край скатерти, торчащий из-под запасного колеса. Задрожал, побледнел, захлопнул багажник. «Нет!» — крикнул он удивленному соседу. «Нет у меня насоса!» «Что я вам...» Станция техобслуживания. Сосед отступил, а Павел все никак отдышаться не мог. И что это его повело? Теперь скоро. Ждет Полюшкин субботы, как дорогого подарка для души. К вечеру в пятницу до того разволновался. Нервы ни к черту негодные стали. Что послушно взял из рук мухи таблетку снотворного и запил теплый, подслащённый медом водой. Заснул, как младенец. Вот и утро. Осталось надеть старые подлатанные джинсы, застиранную ковбойку. Сарбата Полюшкин двинет на дачу, к строительству сауны. Портрет всю неделю вел себя смирно, тихохонько, будто чувствовал предок, что неблагодарный потомок при первом удобном случае открестится от него, а то и вовсе лишит возможности дальнейшего существования. Но почему? Кажись, ничего он не сделал, за что бы его не любить. Пусть не в видных знаках почтения должность, да еще со многими неудовольствиями натурально должен платить дань старости и видеть приближение к себе общей судьбы всех человек так как немного болен головою, глазами, ипохондрия более и других болезней мучит. Но работа и прилежание, сия награда его жизни, а также жена с детьми, находящаяся всегда рядом, да, он слуга, но он родил и воспитал детей, и дети его детей тоже родили детей, как продолжалось всегда, пока не появился на свет вот этот нынешний Павел Павлович Полюшкин. Последний Полюшкин, Пашка, с детьми никак не решится. Крайние недосуги не допускают. Считает по-своему, притормозил. А вдруг нарушит свой долг? Кому все добро свое оставишь? Кому? Вопрошает то ли из немыслимого своего далека, то ли из багажника не к добру обнаруженный предок без моих то корешков болванты оловянный не стал бы ты пашка веточкой павел твой отец жизнь тебе подарил зинаида с григорием подняли на ноги поставили было бы такое без меня нет пашка не сомневайся на родной крови ты вымахал важным господином почти до небес а теперь ею и брезгуешь пфу на тебя «Заткнись, лакей!» — огрызается Павел. «От такого слышу!» — хихикает предок из-под запаски. «Что ты понимаешь?» — возмутился самый последний Полюшкин. «Ты, старая крыса, да я на уровне замминистра работаю. У меня тысячи людей в подчинении, а ты в полусогнутом виде шмотки надевал на вельможу». «Сравнил божий дар с яичницей», — вспомнил Павел выражение деды. «Решил, так предку понять не будет, кто он, а кто Полюшкин. Вот ты и есть яичница, Пашка, ты служишь, и как бы высоко ты ни залез, слуга ты и есть. А божий дар был у моего сына. Рано умер он от простудной болезни, он святым делом занят был». Церкви внутри расписывал, и талант его знали даже при дворе. Он писал семейные портреты князей и княгинь. Одна молодая княжна была влюбленной в него. Некоторые портреты сохранились и по сей день, в разных музеях висят. Неизвестный художник XVIII века стоит под нами, а у портретов того неизвестного художника рука-то одна — рука моего сыночка. «За лучшее», — рассудил речь прекратить, — «потому что ты в музее не ходишь, и ничего тебя, кроме денег, не интересует. Подавись ты ими». Старику нечего было терять, вот и шпарил он правду матку. Своего учил, не чужого. «Ладно, шуметь», — не хотел заводиться Павел. «И так последнее время нервишки на пределе. Отдых бы дать им». «Что значит «ладно»?» — не унимался теперь предок. «Ты с чего это нос передо мной задираешь, голь перекатная? Думаешь, вещички, на которые ты, Гришин, деньги ухлопал, из тебя благородного человека сделали?» Почему-то сразу вспомнился Павлу старик из троллейбуса на Садовом кольце. Его полубезумные проповеди насчет того, что человек, приобретая дорогую вещь, переносит ее стоимость на себя на свою личность, ценит себя тем, что способен купить. Иллюзией такое понятие о себе назвал тот старик. Полюшкину тогда не хотелось думать о таком повороте мыслей, но теперь предок говорил о том же. Как не обидно, была здесь своя доля истины, которая проникла в сознание Павла, и избавиться от нее он теперь не мог. «Я сам». «Вкалываю, как вол», — грубо ответил Павел. «Ха-ха, даже на твою зарплату такое стоило, как у тебя, не отгрохаешь, да еще с этой вон повозкой, что нас катает», — смеясь, уточнил предок. «Кончай, старик», — миролюбиво попросил Полюшкин. «Ты свое считай, не чужое». «Мое, Пашка, сосчитано. Меня шестеро детей хоронили». А где твое? Что у тебя твое? Ты все о потомстве. Покончу с докторской и родим тебе парочку сорванцов, дедушка. Успокой ты свою душу грешную. Поможешь нянчить, а, старик? — издевался Павел, все более убеждаясь, что с художником в субботу надо говорить решительно, денег не жалеть и замазать подробности или стереть к чертовой матери всего старика с картины И дело с концом. «Дурак ты, Пашка», — уточнил предок, запросто узнав о подлых его планах. «Прошу, не вменить мне в безумие неукрашение слога, — говорили в мое время, но по какой причине таких бестолочей вроде тебя на важной государственной службе держит? не иначе мой талант передался какой еще талант уже подозревая мстительный подвох спросил павел старый лакей от удовольствия захихикал прислуживать у меня отец красный командир слышишь как тебя там полюшкин побледнел не смей над нами издеваться вон когда пришлось павлу спрятаться за доброе имя отца и от кого Ну чем я тебе насолил, дедушка? Чего ты взъелся на меня? Снова попытался пойти с ним на мировую Павел. И знал же ведь, к чему готовиться. Знал, за что мучает его, мстит невеселыми разговорами, старый камердинер. Понял постепенно Полюшкин. Не к простому, не к безобидному делу он устремил сейчас свои желания, свои силы. Это в тот разнесчастный вечер, во время лекции Флора показалось ему легко и просто вывести старика с картины, как пятно с рубашки. Неужели не найдутся для такой химчистки специалисты? Но день шел за днем, а предок упорствовал, не сдавался, будучи в курсе дела известного ему с субботнего похода. Корил, гневно ругал, но по-родственному, по-свойски. Вероятно, больше всего жалел он Павла за то, что может на нем оборваться и ссякнуть навсегда род Полюшкиных, ни один век державшийся на земле. И чем дальше, тем больше убеждался Павел, что теперь ему так просто не отделаться от этого пращура. Он узнан был не только на портрете, и не этого, оказывается, больше всего боялся Павел. Они были родными». Вот ведь в какую историю влип Павлуша. Мысли его путались. Стереть с картины старого слугу. А как быть тогда со мной? Приближалась суббота, и все меньше оставалось уверенности у Полюшкина, что его идея бесследного уничтожения с картины старика единственно правильная. Словно подумав однажды его убрать... Палюшкин покушался на какую-то часть самого себя. Раньше о его существовании Павлу ничего не было известно, а она объявилась, заговорила о себе сама, через тот мысленный, конечно, спор Павла с предком. «Вот так и возись с ним, так и вози его по Москве. Черт-те что!» — наговорили они за это время друг другу. «Поскорей бы суббота!» Торопил, подгонял дни жизни своей Полюшкин. Устал я, что ли, и без того работы навалом колотишься, пашешь, а тут с предком канитель развел. Посоветуюсь, конечно, раз есть возможность.